«Это что, стандартная функция страж-бота?» Осведомилась Мэгги, когда они спускались по пандусу, ведущему к главному коридору подземелья. При имеешь в виду разрушение электронных охранных систем?» «Ну да, так как?» Робот ответил. «Думаю, с тех пор, как я стал ботом, Я немного модифицировал себя. — Рада слышать, что ты так прекрасно приспосабливаешься, — заметила его жена. — В те дни, когда ты был человеком, ты жаловался буквально на любую мелочь. А вот с этого момента полная тишина, — предупредил он едва слышным шепотом. «Они в комнате слева. Туда ведет вон та поддельно дубовая дверь. И ты тоже?» Робот кивнул. Он жестом велел Мэгги держаться сзади и, приближаясь к двери, замедлил шаг. Бен, ссутулившись, протянул правую руку к замку и с среднего пальца ударил зеленоватый луч. Механизм запора почил с миром и шипением. Бен крякнул и вышиб железным плечом створку. Дверь распахнулась, и он, согнувшись, нырнул вперед, вырываясь в комнату. Мэгги осторожно шагнула следом. Заглянув в просторную жилую комнату, она увидела, что робот, Широко расставив ноги, стоит в центре овального термоковра. Его правая рука была направлена на светловолосую женщину, очевидно истинную порцию Тельвин. Порция сердито смотрела на Бота и дула на пальчики правой руки. На плазо из расцах возле ее ног валялся убой Ган. Ты чуть не поджарил мне пальцы, ты железный олух, пожаловалась она. Да нет, он великолепный стрелок, заметил тощий Аэратандовский. Это стандартное свойство наших стражботов. Он был привязан к железному кресле качалки, прочт мы плазморемнем. А в рубероидном Моррисовском кресле тоже связанный сидел Бен Квинкет. Мэгги, — ухмыльнулся он, — а я не ожидал, что ты явишься спасать меня, голубушка. Как здорово, что тебя все еще заботит. — Что я тебе говорила насчет этой голубушки? Не называй меня так, особенно на людях. «И слушай, я и вправду рад, что ты...» «Народ! Не могли бы мы уже начать распутывать этот клубок, а?» Перебил его робот. Бен, настоящий Бен, кинул на робота недовольный взгляд. «Ты... должно быть, мое подобие?» Догадался он. «Господи, Айра! Ты сказал мне, что торопился, но... Не до такой же степени. — Кончай трепаться. Мэгги наклонилась и подобрала упавший убой — Объясни-ка лучше, почему ты тут трахаешься с этой девкой, с физиономией, как у сливы, которая... — Если бы твоя сексуальная привлекательность дотягивала хотя бы до авокадо, — выркнула порция, — он бы тебя не бросил. Он меня не бросал, это я бросила его. На самом деле он вовсе и не трахался. Очевидно, парень здесь на положении пленника. Рассудительно заметил робот. Итак, Бен, что происходит? Несколько дней назад порция прибежала ко мне очень встревоженно и рассказала о плане Serv-U. По использованию сервисов для политических убийств», – начал человек. За всем этим стоял Тревор Роулс. Она хотела, чтобы я помог ей передать добытую информацию надежному правительственному агентству, но так, чтобы она напрямую с ними не связывалась. Большинство из этого нам уже известно – Перебила нетерпеливо Мэдди. «Расскажи, почему они пытались убить тебя?» Бен ответил. «Ну, они разнюхали, что порция доверилась мне». «А как они узнали об этом?» Спросил Бот. «Ты и сам должен быть в курсе», ответил Бен. «Ведь в той жестяной бодье, которая служит тебе черепушкой, Копия моего мозга. В моей памяти обнаружились существенные провалы. Бен угрюмо взглянул на Айру. Как это могло произойти? Айра возвел глаза к потолку. — Ну, я действительно очень торопился, устанавливая чип Бен. И, боюсь, плоховато справился с делом. — К чему же такая спешка? — поинтересовался робот. — Решив, что он погиб, я последовал его инструкциям, — объяснил инженер. Но затем я начал подозревать, что Роулс и его головорезы знают и обо мне. Я не мог ждать, когда андроид, модель Бена, будет готов, так что воспользовался оказавшимся под рукой страж-ботом. Я послал его тебе, как велел Бен, и отправился сюда, чтобы спрятаться. Видишь, голубушка, в конце концов, я подумал о тебе. Но как так получилось, что ты выжил? И почему Айра подумал, что нет? Бен дернул плечом. Мне неприятно признавать это... Но после третьего покушения я серьезно занервничал и решил укрыться у порции в секторе коронады. Айра потерял связь со мной и решил, что меня пристрелили. Ну, конечно, получилось не слишком. Бен не знал, вставила порция. Потому что я все обдумала и пришла к выводу, что будет гораздо разумнее шантажировать Роуза не ломая его план. Поздравление правительства против миллиона другого бакса — какой выбор, а? Так что, когда я объявился и не проявил горячего желания согласиться с ее новым планом, она меня оглушила, — заявил Бен, хмуро глядя на блондинку. — Вероятно, чтобы заставить меня молчать. — Да, — А затем она ворвалась сюда, — продолжила рассказ Айра. И потому что Бен как-то упомянул о безопасном местечке, в котором можно схорониться. Порция подкупила мою двуличную кузину, что было, вероятно, не слишком трудно. Но что можно ожидать от человека, который зарабатывает себе на жизнь, сбывая подержанных роботов? Так что порция решила держать нас здесь, пока она разбирается с Роузом, — подхватил Бен. Ну и, естественно, его люди попытались разыскать и прикончить ее, и нас, полагаю, тоже. Мэги тряхнула головой, переводя взгляд со своего настоящего мужа на хмурящуюся порцию. А как насчет усопшего двойника этой шлюшки, которого мы нашли в твоей жалкой резиденции? Бен ответил. Она послала туда свою имитацию. Исполнители высокого уровня часто заводят дублей, чтобы те выполняли за них всякую тупую работу. Проверить, не оставил ли я что-нибудь что может навести на заговор сервью или указать на место где она прячет нас один из наемников роуза не засек там андроида подумал что это настоящий я и пристрелил ее сказала порция ты следишь за рассказом золотка спросил бенджину В меру возможностей, дорогой. — Было бы гораздо разумнее, — заявила порция, — позволить Роузу купить наши молчание. Ну, пришили бы они парочку никчемных политиканов и бизнесменов, а мы бы заработали парочку миллионов. — Не, ни к чему нам, Марат, шантажом. Мэгги похлопала робота по руке. «Эй, присмотри-ка тут за всеми, а я пока звякну. Курту Барнному». «Зачем ты звонишь этому ничтожеству?» — спросил ее муж. «Но он поможет нам завершить историю?» — ответила она. «Ладно, как пожелаешь», — фыркнул Бен. «Только развяжи нас, а?» «После звонка...» Женщина подошла к видеофону, стоящему на деревянном кофейном столике, зависшем в воздухе. Муж не отрывал от нее глаз. «Ты искала меня? Ты рисковала жизнью, чтобы найти меня?» — произнес Бен. «Верный признак, что ты все еще любишь меня, Мег. Мы по-прежнему остаемся деловыми партнерами». «И сдается мне, мы просто обязаны попробовать снова стать парой». Мэгги сочувственно улыбнулась ему. «Боюсь, что нет, голубчик», — сказала она, поднимая трубку. «Видишь ли, если никто не возражает, я предпочла бы оставить тебе робота».